Это гаубица, Неград. 14 марта 2015 года. Дневник. 15-го опять начнется. Это так. Отпуск. Ростик бросает сигарету на землю. Дай, пожалуйста, только чтобы мои не видели. В Первомайске нестерпимо хочется курить. Как подросток прячусь, пальцы дрожат. Перемирие здесь, пустой звук. «Никто в него не верит, и я не верю». В городе началась настоящая весна. Солнце шпарит, девушки с колясками на улицах, люди гуляют. Воздух стоит, и ничего не слышно. В глазах людей нет спокойствия, лишь жуткое, давящее понимание того, что это ненадолго. Посреди класса, аккуратно где висела доска, Заделанная кирпичами дыра. Это гаубица, не град. На полу цыплята в синих курточках и шляпах. И парты, парты, парты. В школе разбиты почти все окна. Везде книги, учебники, стекла. Дырявый глобус. Пустые коридоры в середине учебного года. В школе работает столовая для нуждающихся. В униве бесплатно работают женщины. В основном жители Первомайска так и питаются. Столовые не прекращали работу даже в самые жаркие дни, когда выходить на улицу было страшно. Снаряды рвало постоянно, а сотрудницы не уходили, готовили и не уходили. Всего 9 столовых, где работают около 50 человек. Женщины, девочки, девушки, бабушки. как-то за один день попали в четыре столовые, словно специально. В больницу номер 2 было пять прямых попаданий, одно из которых в детское отделение. Больница номер 1 больше нет, разбита полностью. Осталась бомбоубежища, лежат вот люди. В роддом три раза приходили снаряды. Вечером в 22:00 пришёл один Утром начали восстанавливать и пришёл новый снаря. Били по столовому. В одно не долетел, пробило два верхних этажа в доме, к которому столовая пристроена. Столовая осталась цела. Лучшая школа города номер 6 четыре раза была под обстрелом. Постановлению, скорее всего, не подлежит. В первую и вторую школу три раза приходило Они меньше пострадали. Собес четыре раза был под обстрелом. Восемь прямых попаданий. Техникум номер 31, ПТУ номер 74, ПТУ номер 39. Детский сад «Аленький цветочек» разбиты. В медучилище два попадания. Дворец спорта «Юность» три раза пробита крыша. В первый раз в сентябре ремонтировали до декабря. Следующее попадание пришло сразу после ремонта, словно ждали, что ли. Этот кисад для детей-инвалидов разрушен. Скорую помощь долго ремонтировали, как только сделали, сразу прилетело. Почти два раза попадало под обстрел. Прямые попадания. Четыре котельные повреждены. Одна из них не подлежит восстановлению. Станция разрушена. Разрушена градообразующая предприятие огурцех. Газораспределительная станция высокого давления стоит в поле, полностью выгорела дотла. Рядом убыло близко нет других объектов, тем более военных. В городе пострадали почти все здания, 300 домов.